Она не могла кривить душой. Если что-то причиняло ей боль, она говорила об этом откровенно. Шла ли речь о зубном враче, или о занозе в пальце, или о чем-то ином, я не могу утверждать, что относилась к ней с особой любовью, но верила ей полностью, верю ей и теперь. И если она пишет, что не убивала отца, то можно быть уверенной, она его не убивала. Не таких правил это был человек, чтобы излагать торжественно на бумаге ложь, к тому же находясь на смертном одре. Медленно, сам того не замечая, Эркюль Пуаро одобрительно опустил голову. Карла продолжала, что же касается меня, то я могу приспокойно выходить замуж за Джона. Я знаю, что все будет хорошо, однако он нет. Для него вполне естественно, что я считаю мать невиновной, но доказательства Вот, месье Пуаро, во что нужно внести ясность, и вы это сделаете. Эркюль Пуаро ответил задумчиво. «Даже если признать истиной все сказанное вами, мадемуазель, то все же следует принять во внимание, что прошло шестнадцать лет». «Разумеется, это будет весьма сложно», — ответила девушка. «Это никому не под силу, кроме вас». Глаза Пуаро чуть сверкнули. «Не хотите ли вы сделать мне комплимент? Я много слышала о вас. Больше всего вас интересует психология, не так ли? А это ведь не меняется со временем». Наглядные доказательства исчезли — окурки, следы ног, помятые травинки. Их вы уже не сможете исследовать, но вы можете заново рассмотреть и изучить все факты. Возможно, сумеете поговорить с теми, кто тогда был в доме, они все еще живы. И тогда, тогда как вы только что говорили, сможете усесться в кресло и думать. И вы узнаете, что произошло на самом деле. Эркюль Пуаро поднялся, одной рукой пригладил свои усы. Мадемуазель, я растроган. Я оправдаю ваше доверие. Я расследую это убийство. Я изучу факты шестнадцатилетней давности и раскрою истину. Карла встала, глаза ее блестели. Однако она ограничилась одним словом «хорошо». Пуаро, предостерегающе, поднял указательный палец «минуточку». Я сказал только, что раскрою истину. Я не хочу работать с предвзятостью, приняв ваше уверение в невиновности матери. А если она виновна, что тогда? Карла гордо откинула голову и произнесла «Я ее дочь! Я хочу правды!» «Следовательно, вперед!» — воскликнул Эркюль Пуаро. «Хотя правильнее было бы сказать наоборот. Назад!» Часть первая. Глава 1 Адвокат. «Помню я дело Крейл?» — переспросил сэр Монтегю Деплич. «Как же! Даже очень хорошо!» Кэролайн была чрезвычайно приятной женщиной, правда, неуравновешенной, совсем не владела собой. Он искоса поглядел на Пуаро. А почему вы меня об этом спрашиваете? Ради интереса. «Это до некоторой степени бестактно с вашей стороны, дорогой», — сказал Деплич, обнажив вдруг свои зубы в знаменитой волчьей улыбке, которая нагоняла когда-то на свидетелей ужас. «Ведь вы знаете, что этот процесс не принес мне успеха. Мне не удалось вытянуть ее сухой из воды». «Знаю». «Разумеется», — продолжал сэр Монтигиу, — «тогда я не имел того опыта, каким обладаю теперь, хотя, кажется, сделал все, что в человеческих силах. К сожалению, многого не достигнешь, если клиент, то есть подсудимый, не помогает тебе. Все же я добился замены смертной казни на пожизненное заключение. Судьи вынуждены были это сделать. Слишком много уважаемых дам из высшего общества обратились с ходатайством за нее. К ней относились с большой симпатией». Он откинулся на спинку кресла, вытянув свои длинные ноги, и стал похож на судью, который раздумывает, взвешивает. Если бы она застрелила его или хотя бы заколола, я сделал бы ставку на непреднамеренное убийство. Но яд! Здесь многого не добьешься. Это сложно, очень сложно. На чем строилась защита? — спросил Эркюль Пуаро. Он прекрасно знал это из газет, но считал, что лучше, если перед сэром Монтегю будет разыгрывать человека совсем неосведомленного. Самоубийство — единственное, на что можно было опираться, но это совсем не воспринималось. Ведь самоубийство было совсем не в стиле Крейла. Оно просто-напросто было невозможным. Не знаю, были ли вы с ним знакомы, нет? Так вот, это был человек, в котором жизнь била ключом. Большой любитель пива и неисправимый волокита страстно отдавался плоским наслаждением Когда речь идет о таком человеке, невозможно убедить присяжных, что в один прекрасный день он уселся и решил свести счеты с жизнью. Не пройдет. С самого начала я понял, что передо мной безнадежное дело. Я понял, что проиграл процесс еще в тот момент, когда Кэролайн появилась на скамье подсудимых. Никаких попыток борьбы. Так она всегда происходит, если ты не подготовишь клиента. Присяжные сделают свои выводы. — Вы это имели в виду, когда утверждали, что невозможно ничего достичь без помощи самого подсудимого? — спросил Пуаро. — Именно так, дорогой друг, мы же не чудотворцы. Половина успеха в этом единоборстве — это впечатление, какое производит обвиняемый на присяжных. Я знал много случаев, когда присяжные выносили приговоры, прямо противоположные требованиям судьи. — Он совершил это? Что ж тут говорить, решает присяжный заседатель? Или никогда он не совершит подобного? Что вы мне не говорите, не поверю. А в нашем случае Кэролайн Крейл даже не пыталась бороться. Почему? Сэр Монтегю пожал плечами, меня об этом не спрашивайте. Кэролайн, конечно, очень любила покойного. Она впала в глубокую депрессию, когда поняла, что она делала. И, наверное, никогда уже не пришла в себя после этого шока. Следовательно, по-вашему, она была виновна? Диплитч удивился. «Хм, я считаю это само собой разумеющимся. А она вам когда-нибудь говорила, что виновна?» Диплитч удивился еще больше. «Конечно, нет. У нас есть свой условный код. Невиновность... Хм, она всегда предполагается. Однако, поскольку вас так интересует этот случай, мне жаль, что вы не сможете поговорить со старым Мейхью. Он подбирал для меня материалы по делу Крейла, «Старый Мэйхью мог бы вам сказать значительно больше, чем я. Но сегодня его уже нет, он отдал Богу душу. Остался его сын Джордж Мэйхью, но он тогда был совсем мальчишкой. Ведь минуло много лет». «Понятно, мне еще повезло, что вы сохранили так много воспоминаний об этом процессе. Но у вас прекрасная память». Деплич, казалось, был польщен. «Видите ли, обычно все припоминаешь лишь в общих чертах. Но если речь идет об обвинении, требующем высшие меры наказания...» К тому же в связи с делом Крейла было очень много шума в прессе. Большое внимание привлекла любовная сторона дела. Довольно заметные фигурой была девушка, замешанная в процессе. Мне она показалась весьма привлекательной. «Извините мою назойливость», — сказал Пуаро. «Но я повторю вопрос. У вас не было никаких сомнений относительно виновности Кэроллинг Крейл?» Деплич пожал плечами. «Откровенно говоря...» Не было ни малейших сомнений относительно ее виновности. Да-да, она убила его, несомненно. Какие доказательства выдвигались против нее? Все они были в пользу обвинения. Во-первых, мотив. Крейл жил с ней последние годы, как с собакой с кошкой, в бесконечных ссорах. Он все время путался с какой-нибудь женщиной, в этом он был невоздержан, такая уж натура. Но Кэролин как будто все это легко сносила. Она делала скидку на его артистический темперамент, а он в самом деле был художник высокого класса. Ценность его работ ныне чрезвычайно выросла, чрезвычайно, хотя лично мне не по душе его стиль. Все же его живопись хороша, это безусловно. Как я уже сказал, иногда между ними вспыхивали настоящие баталии. Миссис Крейл тоже не отличалась кротостью. Однако он каждый раз возвращался к ней. Все недоразумения проходили, Но в последний раз произошло по-другому. В тот раз любовница оказалась девушкой, и даже очень молодой, ей было только двадцать, звали ее Эльза Гриер. Единственная дочка какого-то йоркширского промышленника, богатая, решительная, она знала, чего хочет, а хотела она заполучить ей мясо Крейла. Сначала навязала ему заказ на свой портрет, хотя он обычно не писал парадных полотен, типа «Госпожа такая-то в розовом шелке с жемчугами», Однако время от времени он брался за портреты. Не знаю, многим ли женщинам они понравились бы, ведь он не прятал их недостатков, но портрет мисс Грер Крелл написал, а заодно и влюбился в нее по уши. Он был давно женат, ему перевалило за 40 и он ясно понимал, что не может не вызвать улыбку, появляясь перед друзьями со столь юной особой. Он был безумно влюблен и готов был разойтись с женой, чтобы обвенчаться с Эльзой. Само собой, Кэролайн Крейл не могла допустить этого. Она угрожала ему. Два человека случайно слышали, как она говорила, что если он не откажется от девушки, она его убьет. И она не шутила. За день до того, как случилось несчастье, они пили чай у одного соседа, который занимался собиранием разных растений и готовил из них лекарства. Использовал он и болиголов пятнистый, как обычно называют это растение, или цикуту. За столом шел разговор о цикуте и ее смертоносном действии. На следующий день наш химик заметил, что из бутылки исчезла добрая половина цикуты.